Признаться, в океане мы не встретили ничего, что пугало бы нас, кроме разве что акул среднего размера. Очень жарко, и мы купаемся. Мои мечты сейчас самые скромные, хотя бы немного облаков, которые смягчили бы свирепое тропическое солнце. Что бы мы делали без тропических шлемов? Мы не расстаемся с ними, только что не спим в них, надеваем рано утром и снимаем с заходом солнца. Дни становятся невыносимо длинными. Решаю устроить стирку. У меня есть два способа. Первый, который нравится мне больше и которым, к сожалению, я не смогу воспользоваться в Софии, заключается в следующем. Привязываю вещь к веревке и оставляю ее за кормой. После получасового полоскания в океане можно считать вещь выстиранной. Вытаскиваю ее, чтобы сушить. Конечно, существует опасность для нее быть съеденной акулой. Но при наших гардеробах с большим запасом одежды мы переживем любую потерю. Сегодня мы плывем так медленно, что нет смысла бросать белье в океан. Достаю ведром воду, выжимаю из тюбика мыльную пасту и начинаю тереть и полоскать белье. Занятие не по мне. И чтобы не было скучно, я вслух говорю сама с собой, работаю руками за всех сил. Пена летит во все стороны. Не хочется, чтобы Донча обратил внимание на то, как прилежно я работаю, но он так глубоко задумался, что я оставляю его в покое. Продолжаю свои упражнения. Полоскаю прямо за бортом. Это вовсе не проблема, так как палуба возвышается всего на 60 сантиметров над водой. Тарелки тоже мою в море. Когда они высыхают на воздухе, все дно их затянуто солью. На нашей одежде столько соли, что она не может просохнуть. Соль впитывает в себя влагу из воздуха, поэтому одежда всегда волглая. Соль и соль повсюду. На волосах, одежде, на губах оседают крупинки соли. Я удивляюсь, каким спокойным и бодрым выглядит Дончо. Меня порой охватывает такое сильное желание прибыть в конечный пункт, что я не нахожу себе места и занимаю себя, чтобы время шло быстрее, бесполезной деятельностью, переставляю багаж, просматриваю еще раз содержимое мешков. Бессмысленно, но зато успокаивает. А Дончо, даже несмотря на то, что солнце печет мне милосердно, сидит неподвижно на палубе и смотрит в океан. Он может это делать часами, не обращая на меня внимания, будто меня здесь нет. Но подходит ко мне всегда вовремя, в тот момент когда мне хочется почувствовать близость другого. 18 июня Дончо. Райская птица. Ветер изменил направление на юго-восток. Это то, о чем мы мечтали. Если он не переменится в течение трех-четырех дней, то мы сможем выйти точно к нашей цели. Нужны 3-4 дня хода на северо-запад. в нашей экспедиции довольно трудная задача. Обычно все пересекающие Атлантический океан беспрепятственно плывут к Южным островам. Мы же рвемся к Кубе, которая расположена на 1200 миль, то есть на 2100 километров западнее их. Такое же расстояние пролегло между Софией и океаном. Мы очень довольны, что плавание проходит без повреждений лодки и жалеем, что не можем об этом поведать миру. Бездействующие аккумуляторы, долопнувшие стеклогазовые лампы, склеенные усилиями Юлии, — вот все наши потери. Вчера мы видели райскую птицу, белую, с длинным хвостом. Она прилетела после захода солнца, и мне не удалось ее снять. Помнил стихотворение об этой птице, которую выучил в шестилетнем возрасте. Подлинное имя хвостатой птицы — Фаэтон, но мы все же будем звать ее Райской. Удивительно чувствительное существо человек. Как хорошо я ощущаю зависимость моего настроения от силы и направления ветра. Сейчас, когда дует этот добрый посад, во мне все поет. 19 июня Дончо. Меланхолия Юлии. У Юлии приступ меланхолии. Она уставилась в одну точку океана, а глаза ее полны слез. Рядом с ней лежит фотография Яны. Я и раньше заметил, что с ней начинает что-то происходить, потому что все чаще она останавливается у лага, который как бы замер на месте, показывая, что до Кубы нам плыть еще 1800 миль. Многовато.